Через четверть часа все катилось, как на нейлоновых подшипниках. Благополучно перевезли кислородную установку, хотя в 1410-м она уже в сущности не требовалась. Номер был просторный, с великолепным кондиционированием. Прибыл местный врач, доктор Аронс, дородный весельчак, от которого так и несло пшеничным виски. Он с готовностью принял предложение Аксбриджа зайти на утро для консультации,